Глава 19. В которой я устал бояться. Места было мало. Чтобы опустить голову под воду, мне пришлось почти прижаться к боку акваруса, но я забыл об этом, едва только глаза привыкли к полумраку. Полу, потому что там внизу оказалось уйма источников света. Башни, конусы неровных крыш, лестницы, мосты, Я не знаю, каким образом пресловутая комиссия, признавшая Б-140 безразумной планетой, составляла своё заключение, но эти самые признаки разумной жизни, за которые нужно было ставить галочки, сейчас простирались перед нами во всём своём великолепии. Маяк оказался лишь вершиной айсберга, и это определённо ставило крест на всей нашей экспедиции. «Посмотри», — позвал меня Вильт он опустил руку в воду и указал на стену ангара. Та уходила вниз и, в отличие от коридора, не исчезала. «И рыб нет», — добавил Вильд, не иначе, как собственным мыслям. Рыб действительно не было, и это было чертовски странно. Океан буквально кишил ими и всякого рода существами, которых можно было назвать рыбами лишь крайне условно. Здесь же вода была... «Словно мертвый. «Он будто в капсуле», — протянул я. «В стеклянном шаре. Знаешь, игрушки такие когда-то делали. Заснеженный домик, олень в буране, пингвины в блёстках. Видел такие?» Его законсервировали и затопили. Не ответив на мой вопрос, выдохнул Вильд. «Посмотри, это не морские строения». «Почему ты так думаешь?» — удивился я. А зачем под водой мост? Вопрос поставил меня в тупик, и я присмотрелся получше. И правда, архитектура города не была, конечно же, человеческой, но была весьма понятна и похожа на то, что можно было увидеть на Матушке-Земле. И это было более чем странно. Такое ощущение, что строили, если не люди, то кто-то очень на нас похожий, озвучил я результаты своих изысканий. И ты прав. Оно построено так, чтобы держать свой вес. А зачем его держать в воде? Эй, приятель!» Вильд повернул голову и посмотрел на Акваруса из-под меня. «Кто это сделал?» Задавая вопрос, он включил внешний селектор, чтобы Искин мог услышать и перевести вопрос. «Не знаю». «Беспечно, как мне показалось», — ответил Акварус интересное хочешь просто рыбу он тоже повернулся к вильду и теперь хищная кусала едва не упиралась мне в шлем отличная идея выдавил я спешно поднимаясь на ноги самое время перекусить после таких открытий подожди немного попросил вильд и нырнул в воду да что ты творишь то выдохнул я снова буквально падая на колени «Успокойся, я просто сниму видео», — отозвался Вильд напряженно. «Удовольствие мне это тоже не доставляет, но хоть вернемся не с пустыми руками». На самом деле, это была очень правильная мысль, но все то время, что Вильд плескался в огромном жемчужном ангаре, меня не покидал страх, что крышка этой шкатулки с сокровищами может вот-вот захлопнуться обратно. Какие страхи терзали нашего водоненавистника, я не знал, и представлять их не хотелось. В любом случае, вернулся Вильд быстро, и мы, не сговариваясь, пошли к лестнице так стремительно, как только могли. Акварус скакал следом, и, поднявшись на поверхность, мы обнаружили, что он не забыл прихватить с собой мяч. «Не сейчас, приятель». Вильд снял шлем, и я увидел, что по его лицу текут обильные струйки пота. «Дай перевести дух». Все получилось. Спросил я, тоже избавляясь от купола. «Ты заснял?» «Да, конечно». Вильд похлопал себя по нагрудной камере. «Я и то, как наш смотритель над пультом колдовал, заснял. Осталось дождаться Кэпа, и ты поймаешь еще одну награду». «Почему только я?» Возмущение вышло каким-то слабым, но я, правда, его не понял. «А оно мне надо?» Усмехнулся Вильд и хлопнул меня по плечу. «Идём поедим. Коровкам пора задать овса, а то так и не растолстеют». Здесь наверху не было воды, и акварус нас не понял. Искин даже не пытался ему переводить, но догадался сам. Стоило только двинуться к выходу на морскую площадку, он поскакал вперёд и нырнул в океан. «Неси побольше!» — крикнул ему Вильд, улыбаясь. А в следующую секунду вокруг взметнулись брызги. Мне показалось, что я ослеп. Так резко всё вокруг помутнело, словно встала пластиковая стена между нами и океаном. Воздух схлопнулся. Я потерял равновесие, успел кинуться к Вильду, но упал. И Вильд тоже не удержался на ногах. Мы шлёпнулись на землю и покатились. Что происходит, я не знал. И даже догадок на этот счет особо не было. Землетрясение? Нас окатило брызгами. Цунами? В таком случае нам трендец. Уже не рыбка, которой нас балуют, а настоящий. Раздался грохот, остров содрогнулся, на нас упали последние брызги, и все стихло. «Слезь с меня!» — попросил Вильд. «На этот раз мы живы!» «А, точно!» — хмыкнул я и перекатился. Подняться удалось не сразу, а зрение... Я протёр глаза. «Что за чёрт?» «Вильд!» «У меня что-то с глазами!» Всё было мутным. Различимым, но мутным. И это пугало. «Если я сейчас...» «Если мы сейчас...» «Если это очередная инфекция...» «Не у тебя!» Как-то очень сдавленно ответил Вильд, и я обернулся к нему, готовый услышать про те же симптомы. Но он спокойно указывал куда-то рукой. Я моргнул и понял, что он прав. Самого Вильда я видел отчётливо. Но что тогда? «Срань», — выдохнул я, повернув голову. «Вильд, что это за срань такая?» Срань смотрела на нас через прозрачный, но всё-таки чуть мутноватый купол и слегка расплывалась. Был тому причиной материал или вода, стекавшая с обеих сторон по стенке, я понять не мог. Да и было не время. Срань привлекала меня намного больше, потому что собиралась нами, кажется, закусить. «Это акварус», — хохотнул вдруг Вильд. «Вот это акварус». Я вглядывался в срань, Ладно, допустим. А кто был тот, игравший с нами в мячик? Кто бы он ни был, он был меньше раз в двадцать, если не в тридцать. Настоящий акварус был размером с наш маяк, и я подумал с грустью, что никакой рыбой он не откормит нас до такой степени, чтобы мог хотя бы прочувствовать наш вкус. Кусалом, тем самым, которое было один в один, как на картинке, акварус мог нас перекусить, как человек-муху, И что самое обидное, даже не заметить, только сплюнуть. Как бы то ни было, трепыхаться уже было поздно, нас уже поймали. Так что я заметил с несвойственным мне в таких ситуациях спокойствием. Нашу миссию можно считать завершенной. Эту срань не поместить ни в один корабль. «В один можно», — пожал плечами Вильд. «Никогда не смотрел про Звезду Смерти». Старый фильм, я восстановленный видел. Вот там был размер так размер. С половину луны, а то и больше. Вот сейчас бы вспомнить старое кино, кивнул я. Про обезьяну еще, которая города крушила. Не помнишь, что там с ней стало? Я не смотрел, покачал Вильд головой. Вот ему это спокойствие было как раз весьма свойственно в любых ситуациях. Расскажешь? Да если нас не съедят. Правда, сравнивая размеры, я уже пришёл к выводу, что это равносильно тому, что мы с тобой будем питаться мухами. Но, может, люди у них деликатес? Доберусь до буревиков, вырву им ноги», — мрачно пообещал Вильд. Акварус прислушивался. По крайней мере, он тут был один. Хотя, чёрт возьми, что для нас это меняет? «Слушай». «А кто тогда тот маленький?» «Ну, это точно тот же отряд», — уверенно заявил я. «Вспомни, допустим, наши гориллу и игрунку». «Но ты сравнил», — ухмыльнулся Вильд. «Игрунки милые». «Ага. А горилла тебе переломит и не заметит», — кивнул я. «Меня другое смущает. Смотри. Я указал на купол». «Да. Нас вместе с маяком закрывал теперь купол». Чьих рук это дело. Искино? думаешь, он решил нас защитить? Предположение я выдал спонтанно, но понял, что оно возможно верное. Черт нам повезло и повезло как утопленникам. А не самое правильное сравнение, но наплевать. Как считаешь, если акварус начнет разносить стенку, она выдержит, спросил Вильд. На всякий случай не делай резких движений. давай сядем. «Может быть, он уйдет. «Ты бы лучше сказал, может быть, он там один?» Простонал я и сел. Быстрее, чем планировал, но Акварус этого вроде бы не заметил. Он продолжал таращиться на нас, и это было неприятно. «Чёрт! Я ощущаю себя сейчас как собственные пациенты. Какая-то огромная хрень, и что будет делать, непонятно. Вряд ли лечить». Вильт устроился рядом, и мы замерли. Надо как-то попробовать вползти внутрь. Может, оно решит, что нас тут не было? Уверяю тебя, убежденно заявил я. Оно не решит. Ставлю сотню тосов, оно разумное, и как бы не поразумней нашего мелкого друга. Оно наблюдает за нами, старается нас не пугать. Может быть, потому что еда с перепугу меняет вкус, предположил Вильт. «Знаешь, кого я вспомнил?» «Рататуя пади, попытался я угадать. И, как ни странно, попал в яблочко. «Ага. Прикинь, кто-нибудь потом назовёт новое блюдо. Док и Вильд. Будут подавать в лучших ресторанах Галактики с пометкой «Нет для хуманов». Из кого, конечно, сделано, писать не будут, засранцы. Мы им не скажем. Пусть сами придумывают своё меню». «Все мы чья-то еда!» — вздохнул Вильд, а я улыбнулся. Точно так же я ответил нашему Кэпу, когда она удивилась имени скромного чиновника с Ангры. «Рататуй! Но ведь это еда!» Но мы шутили, разряжая обстановку. Акварус не собирался нас есть и даже не попытался пробить отделяющую нас от него прозрачную стенку. Больше того, он не спеша, словно бы осмотрел преграду, Выпустил щупальца, проверил ее на прочность, кивнул сам себе и исчез. Мы не поверили. Вот так вот просто он взял и исчез. «Я надеюсь», — озвучил мои опасения Вильд, «он под нами сейчас горелку не включит». Я промолчал, производя нехитрые подсчеты. Слишком много общего было у акваруса за стеклом и нашего игривого друга. Намного больше, чем у игрунки и гориллы. Человеческий детёныш рождается примерно сантиметров пятьдесят. Взрослый человек — в три с половиной раза больше. Но человек — примат. У приматов такое соотношение новорождённой особи и взрослой, а соотношение ребёнка лет трех и взрослого — один к двум. У других видов оно иное. У дельфинов афалин оно 3 метра и 1 метр, 1 к 3. У китов 30 метров и 6, то есть 1 к 5. Но полно животных, чьи детеныши по сравнению со взрослыми крохотные, например, кенгуру. Детеныш рождается размером с грецкий орех, в то время как взрослая особь достигает 2 метров в высоту. А большая панда 100 граммов, против 150 килограммов. «Док», — окликнул Вильд, — «ты вообще меня слышишь?» «Нет», — честно признался я. «Я думаю». Мне пришла в голову очевидная мысль. «Какая?» «Ты понял, как убраться отсюда здесь и сейчас?» «Не настолько полезная и актуальная, к сожалению. Как ты считаешь?» «Наш акварус и то, что оценивало нас на предмет, сразу сожрать или подкормить, — это одно и то же?» «Зря я насчёт коров пошутил». Начал Вильд и осекся. «Погоди. Ты полагаешь, что наш акварус...» «Да. Это детёныш. Ну, или подросток. И, видимо, его интерес привлёк нам взрослое население. Это и хорошо, и плохо. Потому что...» а... Они разумные, с ними можно попробовать договориться. Вильд нахмурился. Не звучит, как великий путь к спасению. Есть и Б? К моему великому сожалению, согласился я, есть и Б. Судя по тому, что Искин нас по-быстрому изолировал, он хотел нас спасти. Отчего? Пойдем его спросим.